Глава 2. Шеф. Губеры покинули родную Швейцарию и перебрались в американские колонии в первой половине 18 века. Через некоторое время они переделали фамилию на английский манер, Гувер, и перешли из лютеранской церкви в религиозное общество Друзей, то есть стали квакерами, поскольку квакеры отрицательно относились к рабству. Семья двигалась на запад вместе с молодой нацией и осела в небольшом коттедже у ручья в Опсиноак, холмистой местности на востоке Айовы. Именно там, в августе 1874 года, родился Герберт Гувер. Джесс Гувер был кузнецом в деревне Вестбранч, а его жена Хульда преподавала в воскресной школе и служила секретарем Женского христианского союза за воздержание. Они были простыми, работящими людьми. В семье был девиз: неважно, что мы благородного происхождения, если сами мы никто. Не сиди без дела. Гувер был болезненным ребенком и часто страдал от крупа. Однажды родителям показалось, что их маленький Берти умер, и они положили его на стол, накрыв его веки десятицентровыми монетками. Вдруг он пошевелился. Бог уготовил этому мальчику великие дела, сказала его пораженная бабушка, и потому вернул его к жизни. В 1880 году Джесс умер, а четыре года спустя умерла их Ульда. В 9 лет Берти остался сиротой. Его отправили к дяде Варигон. Там царили такие же строгие порядки, как в родительском доме. Тоже исповедуя квакерство, дядя внушал Берти важность личной ответственности, усердной работы и самосовершенствования. В школе учитель предлагал Берти поразмыслить над такими вопросами, как что уносит больше жизней: выпивка или война. В 1888 году 14-летнего Берти отправили в Салем работать посыльным в офисе Орегонской земельной компании. И он не только зарекомендовал себя как превосходный работник, но и усвоил основы бизнеса. В 1891 году он поступил в только что созданный университет имени Леленда Стэнфорда Младшего, который, по словам его основателя, должен был работать на благо общества во имя гуманизма и цивилизации. Когда четыре года спустя Гувер окончил университет со средними оценками и получил степень бакалавра геологии, никто из однокурсников не возлагал на него больших надежд. И все же главные черты характера, которые помогут ему стать успешным бизнесменом и великим гуманистом: острый ум, безграничная энергия, зарождающееся осознание своих необычных талантов, несомненные амбиции и верность долгу к тому времени у него уже сформировались. Гувер отправился работать горным инженером в золотых шахтах австралийского аутбека, который называл адом, а затем перебрался в Китай, где наладил крупнейшее горное производство в истории страны, хотя ему еще не исполнилось и 30 лет. В 1900 году во время боксерского восстания он был в Тяньцзине, Отказавшись уехать в эвакуацию, он взялся на велосипеде развозить продовольствие жителям иностранного поселения, не обращая внимания на пули свистевшие вокруг. Такой стала первая гуманитарная миссия Гувера, пусть скромная, но с известным риском для жизни. Два года спустя он был принят в партнеры британской горно-промышленной компании Моринг Moreing Company и начал путешествовать по миру, налаживая процесс горной добычи в 16 странах. Он умел превратить посредственное дело в прибыльное и обладал даром находить новые возможности. В 1905 году Гувер вложил собственные деньги в заброшенную шахту в Бирме, и под его руководством она быстро стала одним из богатейших в мире источников серебра, цинка и свинца. Административный талант, технические знания и финансовое чутье помогли ему заработать международную репутацию. Через несколько лет он ушел из компании и основал собственную, которую назвал своим именем. Отделения его предприятия открылись в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге. Гувер впервые посетил Россию в 1909 году и за последующие несколько лет вложил в нее значительное количество времени и средств. Он участвовал в разработке нефтяных районов у Черного моря, медных рудников в казахских степях, золотых и железных рудников на Урале. Однажды ему даже предложили возглавить императорские кабинетские рудники. Два года спустя он вернулся в Россию, чтобы проверить свои предприятия. Хотя Гувер остался удовлетворен состоянием дел, его обеспокоило положение российского императора Николая II. Он описал жуткое социальное напряжение, которое едва удавалось сдерживать. При виде закованных в кандалы каторжников, этапируемых в сибирскую ссылку, Гувер содрогнулся. Его испугала жестокость царской системы. По его словам, у него возникло чувство, что однажды эта страна взлетит на воздух. Гувер продал объекты своих российских капиталовложений прежде, чем страна пала под гнётом войны и революции. Россия виделась ему полной беспокойства и тревоги. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Гувер с женой и детьми жил в роскоши в Лондоне. К 40 годам он сколотил солидное состояние и получал самые большие в мире гонорары за горное дело, но при этом потерял к нему интерес. Он отошёл от дела, Судя по всему, Гувер столкнулся с кризисом. Ему было мало денег и житейского успеха. Хотелось и новое, чего-то большего. Его воспитывали на идеалах великодушия и помощи ближнему, и теперь его мучила совесть. В тот год американский консул в Великобритании обратился к Гуверу с просьбой помочь американцам, которые застряли в Европе из-за войны. Гувер тотчас принялся за работу и сумел вернуть на родину 120 тысяч человек. Так началась его политическая карьера. Далее он обратил внимание на кризис в Бельгии. Не беря в расчет ее нейтралитет, Германия вторглась на территорию соседа на раннем этапе войны. Началось изнасилование Бельгии, в ходе которого немецкая армия убила тысячи мирных жителей и сожгла их дома. Это преступление вызвало бурное негодование международной общественности. Из-за немецкой оккупации и британской морской блокады Бельгия оказалась отрезана от поставок продовольствия, и вскоре запасы населения стали подходить к концу. Казалось, массового голода не избежать. Гувер создал комиссию помощи Бельгии, чтобы поставлять продовольствие примерно 9 миллионам человек, живущих на оккупированных немцами территориях Бельгии и Северной Франции. Но сначала ему нужно было убедить воюющие государства одобрить его план. Британцы, возглавляемые военным министром лордом Китченером, первым лордом адмиралтейства Уинстоном Черчиллем и премьер-министром Дэвидом Ллойдом Джорджем, опасались, что немцы станут забирать продовольствие себе, в результате чего война затянется. Но Гувер сумел убедить их, что агенты комиссии помощи будут контролировать транспортировку, хранение и распределение продовольствия, тем самым снижая риск перехвата продуктов немцами. В то же время он убедил и Британию, и Германию, что в их интересах разрешить США оказать гуманитарную помощь Бельгии, ведь это поможет улучшить общественное мнение об Америке, которая пока сохраняла нейтралитет и возможно заполучить ее в союзники в конфликте. Хотя ни в Лондоне, ни в Берлине не стали слушать аргументы американского предпринимателя, в конце концов согласие было получено. За следующие половиной года комиссия поставила жителям Бельгии и северной Франции более двух с половиной миллиона тонн продовольствия. Это было беспрецедентное предприятие. Деятельность комиссии стала самой масштабной и амбициозной гуманитарной операцией в истории. И при этом руководство ею осуществляла организация, которая не была ни полностью частной, ни полностью государственной. Один чиновник британского министерства иностранных дел назвал ее пиратским государством, созданным во имя благотворительности. Комиссия владела собственным флотом и имела собственный флаг. В нее вошли многие бизнес партнеры Гувера, стипендиаты Родса и офицеры армии США. И все они с безграничной преданностью служили человеку, которого называли шефом. Европейские правительства давали его агентам полную свободу действий, а начальник оказывал им огромное доверие в повседневной работе. В то же время гуверн сосредоточил в своих руках полный контроль над операцией. Предприятие такого размера и сложности требовало незаурядных организационных навыков бизнесмена и абсолютной власти диктатора. Борьба с голодом это гигантская экономическая государственная операция, проводимая специалистами, утверждал он. А не благотворительная работа по великодушной раздаче продуктов в очередях. Осуществлять руководство и координацию должен человек сильной руки». Этим человеком, конечно, был сам Гувер. Посвящая все время борьбе с голодом, он не успевал заниматься личными финансами, но его это не тревожило. К черту состояние, сказал он. Он доставал деньги на поддержку комиссии из любых источников. Гувер даже уговорил Великобританию и Францию субсидировать деятельность организации и получил от них более 300 миллионов долларов. Предприятия Гувера одобряли не все. Сенатор от Массачусетса Генри Кэбатлоч назвал комиссию помощи Бельгии преступной организацией, созданной отдельным гражданином, который узурпировал полномочия официальной дипломатии США и пригрозил начать расследование. Однако в итоге деятельность комиссии обернулась огромным успехом. Она предоставила помощь на общую сумму свыше 880 миллионов долларов, а это больше обычного довоенного годового бюджета США. Ей удалось спасти миллионы жизней. Восхищённые люди по обе стороны Атлантики стали называть Гувера спасителем Бельгии. Когда в апреле 1917 года США вступили в войну, Гувер оставил свой пост в комиссии и вернулся домой где президент Вудро Вильсон назначил его главой продовольственной администрации США, учреждённой тем летом. В прессе Гувера прозвали продовольственным диктатором, ведь он теперь распределял продукты по всей стране. Имея четкую цель, он выступал за эффективность, стандартизацию и учет для минимизации потерь. Каждый американец научился жить по Гуверу во имя нужд фронта. По окончании войны Вильсон пригласил Гувера сопровождать его на Парижской мировой конференции в качестве неофициального советника. Чтобы организовать снабжение голодного измученного войной континента и начать процесс восстановления экономики, Гувер порекомендовал президенту создать американскую администрацию помощи, на финансирование которой Конгресс в начале 1919 года выделил 100 миллионов долларов. На посту генерального директора Гувер руководил организацией помощи в 32 странах, не только снабжая население продовольствием и одеждой, но и принимая участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры и выполняя разведывательные и дипломатические функции для союзных держав. Узнав, что телефонные и телеграфные системы Европы большей части уничтожены, Гувер создал эффективную беспроводную сеть, используя суда американского флота и специалистов войск связи. Ничто не могло помешать ему выполнить свою миссию. За 10 месяцев АРА распределила более миллиарда долларов между нуждающимися в помощи странами. Создание АРА символизировало выход США на международную арену и показало растущую уверенность американцев в своей способности распространять американское влияние и ценности по миру. Гувер разделял убеждение Вильсона, что Америка должна делать мир лучше. И всё же, в отличие от президента, который был плохо знаком с заграничной жизнью, Гувер много лет провел за пределами США и гораздо глубже понимал, каков мир и насколько сложно сделать его лучше. Как и многие президенты после него, Вильсон ошибочно полагал, что Америка может спасти человечество, но более мудрый и осведомленный Гувер видел ее цель в облегчении людских страданий. Помогать нужно лишь из гуманизма, отмечал он в декабре 1918 года. Помощь не должна преследовать никаких других политических целей, кроме поддержания жизни и порядка. При этом он был убежден, что ни жизнь, ни порядок невозможны в тех странах, которые пали под натиском новой угрозы большевизма. В меморандуме, выпущенном в ноябре 1918 года, он подчеркнул, что главная задача восстановления Европы заключается в сдерживании волны большевизма. А для ее выполнения необходим мир и стабильность, которые невозможны без должного снабжения нации и продовольствием. Согласившись с ним в начале 1919 года, Вильсон написал председателю комитета по ассигнованиям Палаты представителей США: "Большевизм неуклонно движется на запад и отравляет Германию. Его нельзя остановить силой, но можно остановить продовольствием". Продовольствие, как правильно понимали оба политика, было действенным оружием. Многие в США хотели, чтобы фрицы заплатили за войну, а потому были не столь дальновидны. Сенат США всячески старался запретить аре использовать ассигнования в побежденных вражеских странах. Гувер выступал против ограничений и осуждал суровые условия Версальского договора в отношении Германии. Заставивший немцев признать вину за развязывание войны и выплатить карательные репарации договор, по его мнению, отдавал ненавистью и мстительностью и не мог не привести к негодованию и политической нестабильности. Чтобы узколобые сенаторы не мешали его работе, Гувер перехитрил собственное правительство, переправляя помощь по сложному лабиринту организаций и тем самым не позволяя понять, чем именно занимается АРА. В итоге Гувер сумел направить более 40% чрезвычайной помощи АРА в Германию и бывшую Австро-Венгерскую империю. Экономист Джон Мейнард Кейнс, представлявший британское казначейство на мирных переговорах, восхищался гувером и Ара. Никогда еще столь бескорыстное и благородное дело не выполняли с таким упорством, искренностью и мастерством, не прося и не получая благодарности. Неблагодарные европейские государства обязаны политической прозорливости и таланту гувера и его союза американских работников гораздо большим, чем они готовы признать. Именно их усилия, их энергия и американские ресурсы, предоставленные им президентом, часто шли наперекор европейской обструкции, что не только облегчило страдания огромному количеству людей, но и предотвратило полный коллапс европейской системы. Кейнс и Гувер, встретившиеся на конференции, придерживались одного мнения относительно мирного договора. Кинс был уверен, что если бы больше дипломатов обладали знаниями, благородством и бескорыстием Гувера, то удалось бы заключить хороший мир. Хотя Гувер понимал, что большевизм находит отклик у русских людей, веками подвергавшихся притеснениям, он оставался непримиримым противником коммунизма на протяжении всей жизни. Он выступал против официального признания советского государства Ленина, которое называл кровожадной диктатурой, не только опасаясь, что это приведет к усилению радикализма на западе, но и осуждая отказ советской власти брать на себя ответственность по долгам царского режима, и подозревая, что большевики не станут охранять американских граждан и активы, с чем соглашался и Вильсон. Вскоре после захвата власти большевики отказались от уплаты долга в объеме 187 миллионов долларов, предоставленного США временному правительству, а также от выплаты 86 миллионов долларов, которые судили царскому правительству американские банки. Тем не менее, Гувер не поддерживал предложение военного вмешательстве Соединенных Штатов. 28 марта 1919 года он написал в меморандуме, адресованном Вильсону, Лучше всего, чтобы эти безрассудные идеи нашли возможность где-нибудь доказать свою несостоятельность. При этом он был не прочь предложить помощь тем, кто вел войну против Ленина и Советской России. В августе 1919 года он написал из Парижа государственному секретарю Роберту Лансингу, что Ара стоит поддержать белую армию генерала Николая Юденича, поскольку считал, что белые дадут России надежду на появление конституционного правительства и защиту личных свобод. Когда той осенью Юденич выступил в поход на Петроград, Гувер снабжал его продовольствием, одеждой и бензином. Генерал отправил благодарность мистеру гуверну продовольственному диктатору Европы и сообщил ему, что его армия теперь практически живет на американской муке и беконе, а для успеха это не менее важно, чем винтовки и боеприпасы. Позже Гувер пытался скрыть, что поддерживал белых, но Ленин и советское руководство знали об этом. Разумеется, истинные мотивы великого американского гуманиста всегда вызывали у них подозрения. Прочитав воззвание Горького 22 июля 1921 года, губернатор, которого новый президент Уоррен Гардинг назначил министром торговли, написал госсекретарю Чарльзу Эвансу Хьюзу: "Я искренне верю, что мы должны помочь детям и предоставить некоторые медикаменты". Он сообщил, что намеревается ответить на воззвание Горького. Полагаю, гуманизм обязывает нас вмешаться, если они согласятся на выставленные условия. Если же они откажутся их принимать, мы будем освобождены от ответственности. Воззвание Горького не могло застать Гувера врасплох. В первую неделю июня Ара получала сообщение о масштабах кризиса в России. Гувер велел своим непосредственным подчиненным Вара приостановить деятельность в других странах, чтобы начать накапливать запасы продовольствия для возможной миссии в России. Он хотел подготовиться, чтобы в случае, если советское правительство падет или окажется свергнуто, показать щедрость американского народа. У него было два стремления: одолеть голод и побороть большевизм. 23 июля Гувер отправил Горькому длинную телеграмму, в которой сообщил, что сочувствует страданиям русского народа, перечислил условия для оказания помощи и изложил основные принципы миссии. Прежде всего, отметил он, необходимо немедленно выпустить на свободу всех американских граждан, содержащихся в советских тюрьмах. Кроме того, нужно принять первое, что советское правительство должно официально запросить поддержки американской администрации помощи. Второе, что Гувер будет действовать не в качестве министра торговли, а в неофициальном статусе главы агентства, в связи с чем помощь Ара ни в коей мере не будет свидетельствовать об официальном признании советского государства со стороны США. Третье, что Ара будет работать в России точно так же, как в других странах. а Следовательно, сотрудники АРА должны свободно приезжать в страну и покидать ее, беспрепятственно перемещаться по советской территории и на свое усмотрение организовывать местные комитеты помощи, в то время как советское правительство возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой, хранением и распределением поставок АРА. В свою очередь, Ара обещает обеспечить продовольствием, медикаментами и одеждой 1 миллион детей, вне зависимости от расы, вероисповедания и и общественного положения. Наконец, Гувер засвидетельствовал, что представители Ара не станут принимать участие ни в какой политической деятельности. Если у советского руководства и были сомнения, пришедшие в тот месяц сводки из губерний, вероятно, заставили лидеров их отбросить. В середине июля заместитель председателя исполкома Самарской губернии отправил Ленину секретную телеграмму, в которой ясно дал понять, насколько серьёзная ситуация. В уездных городах запасов нет, столовые закрываются, в детских домах голодают. Эпидемия холеры приняла грозные масштабы. Самара является очагом заразы. Последствия, которые грозят все республики. Население бежит из Самарской губернии, вокзалы пристани забиты беженцами, голод, эпидемия. С самого начала миссия Ара в России подвергалась политическому давлению в США. Когда появились сведения об ответе Гувера Горькому, американский союз защиты гражданских свобод выступил на страницах The New York Times против выдвижения политических условий для оказания помощи. В журнале The Nation Тоже критиковали Гувера и отмечали, что в американских тюрьмах наверняка содержатся советские граждане, а потому как можно ожидать освобождения американцев, не освобождая русских. Некоторые правые считали, что голод дает возможность нанести удар по большевизму. Бывший социалист Джон Спарго, превратившийся в оголтелого республиканского борца с красной угрозой, написал госсекретарю Хьюзу Текущий кризис дает возможность, которая, если воспользоваться ею правильно, может привести к ликвидации большевистского режима и началу реставрации. Он рекомендовал ввести совместную работу с недавно основанным Всероссийским комитетом помощи голодающим, куда вошли многие антибольшевистски настроенные деятели и дореволюционные политические и культурные лидеры. Ленин неохотно санкционировал создание этого комитета, главным образом преследуя циничную цель предстать в выгодном свете в глазах Запада. В советском руководстве прекрасно понимали, что комитет окажется в центре внимания, поэтому как только он выполнил свою функцию, его расформировали, а с его членами разобрались. Спаргу, как и другие противники советского режима, полагал, что комитет станет основой российского представительного правительства после падения большевиков. Павел Рябушинский, советник в посольстве временного правительства России в Вашингтоне, встретился с ассистентом Гувера Кристианом Гертером и тайно сообщил ему, что русские мигранты готовы предоставить ара деньги и продовольствие, чтобы организация переправила их Всероссийскому комитету помощи голодающим. Они намеревались использовать ара, чтобы пошатнуть позиции советского правительства и заменить его комитетом после падения советской власти. Гертер отказался поддержать план Рябушинского. Все это происходило в тени красной угрозы, которая нависла над США в 1919-1920 годах. После войны по стране прокатилась волна забастовок и недовольства рабочих, и возникли опасения, что влияние большевиков может распространиться за пределы России и дестабилизировать Запад. Сенат США организовал комиссию для расследования серьезности красной угрозы цивилизации. Весной 1919 года анархисты устроили серию взрывов, выбирая жертвами ведущих политиков, государственных деятелей и предпринимателей, включая Джона Рокфеллера. Одну бомбу послали домой генеральному прокурору США Митчеллу Палмеру. Разъяренный Палмер ответил так называемыми рейдами Палмера. В декабрю были арестованы 249 радикалов, которых посадили на корабль следующий в Финляндию. Где их предполагалось отпустить, чтобы они самостоятельно добрались до большевистской России. Среди них оказалась красная королева Эмма Гольдман. Одним из молодых агентов, нанятых Палмером для охоты на радикалов, был 19-летний государственный служащий Эдгар Гувер. В итоге были депортированы тысячи предполагаемых диверсантов. Палмер объявил, что красные планируют свергнуть американское правительство 1 мая 1920 года. Когда в назначенный день революции не произошло, доверие к Палмеру пошатнулось, но жестокость и истерия не прекратились. 16 сентября при взрыве бомбы на Уолл-стрит погибло 38 человек. Непоколебимый в своем антибольшевизме гувер, судя по всему, считал истерию по поводу красной угрозы необоснованной и раздутой. К лету 1921 года красная угроза спала. Но многие американцы по-прежнему не видели разницы между большевиками и русскими, а потому помощь одним в их глазах была помощью другим. Но Гувер настаивал, что не стоит их путать. Мы должны отличать российский народ от группы захватившей власть Более того, репутация врага большевизма помогла Гуверу найти в Америке поддержку гуманитарной миссии в России, не позволяя никому предположить, что на самом деле он хочет спасти от гибели молодой советский режим. 26 июля, всего через три дня после отправки списка условий, Гувер получил от Горького ответ, в котором говорилось, что советское правительство благосклонно отнеслось к его предложению. Два дня спустя Ле в Каменне, бывалый большевик, давний товарищ Ленина, председатель Моссовета и глава комитета помощи голодающим, от имени правительства прислал Гуверу официальное письмо о принятии помощи. Он обещал освободить американских заключенных и предложил немедленно обговорить все условия для начала великой миссии с целью спасения погибающих.